Итак, техник по ремонту швейных машин, психически больной человек. От него можно ожидать чего угодно, и не стоит искать какой-то смысл в том или ином его поступке. Мазуров вполне способен организовать все эти происшествия, взбудоражившие дом быта, не имея при этом чётко определённой цели. Он просто делал то, что диктовал ему его воспалённый разум. Я принялась анализировать поведение Николая Сначала мне припомнилась наша первая встреча. Мы с Корниловой направлялись в швейный цех, а он как раз выходил оттуда. Подобрастный поклон, заискивающий взгляд, готовность исполнить любой приказ, даже не связанный с выполнением его прямых должностных обязанностей, всё это, похоже, действовало на Ольгу Николаевну безотказным образом. Она привыкла к обаянию своего сотрудника, прониклась к нему безграничной симпатией, И была готова оправдать все его странности. Мне же сразу такое поведение показалось неестественным. Поначалу на мою персону техник внимания не обратил. Но когда он узнал, что меня взяли на место его дальней родственницы Марины Мелиховой, я сразу же стала ему интересна. Он начал выказывать мне уважение, хотя тоже поддельное. А ещё Николай пытался убедить меня, что ничего криминального в доме быта не происходит. что все недавние несчастья вовсе не чей-то злой умысел, а результат всеобщей безответственности и разгильдяйства. Я припомнила его поучительный тон во время разговора со швеями. Он явно ощущал свое превосходство над ними. Так ведет себя только человек абсолютно уверенный в том, что с ним, что с ним ничего плохого не случится, что он полностью защищен от любого зла. А кто обычно бывает до такой степени уверен в этом? только тот, кто мнет себя вершителем чужих судеб, то есть шизофреник, каковым и является Николай Мазуров. Я вспомнила, как Наталия Бережковская в день заключения договора со мной высказала предположение, что сотрудников дома быта терроризирует маньяк. Ольга Корнилова ее идею тогда поддержала. А, жалуй, я сразу же и начала бы отрабатывать эту версию, если бы не подслушала разговоры сотрудников дома быта. О Маше Кашинцевой многочисленные любовные связи и скверный характер свидетельствовали против фотомодели, недавно попавшей в аварию. Родилась версия о местье с ее стороны. Каждый день я обнаруживала новые факты, подтверждающие эту версию, но они так и не сложились в целостную картинку. Я отказалась от своей первоначальной идеи, а Ольга Николаевна продолжала держаться за нее руками и ногами. В ее сознании Маша всё ещё оставалась монстром, желающим её смерти. А вот Николай, по её мнению, был ценным сотрудником, трудолюбивым, ответственным, почтительным. Убедить Корнилову в том, что именно он и есть тот самый маньяк, нагнавший на всех столько страху, будет очень сложно. Моя первая попытка уже оказалась безуспешной, а со второй и вообще не стоит спешить. Разве только в начале привлечь на свою сторону Бережковскую? Что касается Мазурова, за ним явно нужен глаз до да глаз.